Книга записана Storytel. Storytel. Жизнь в историях. И Анна Хмелевская. Роман века. Читает Наталья Русинова. Все началось с того, что моя машина вышла из строя. Я возвращалась в Варшаву из Гданьска и за паслинком свернула в лес, чтобы нарвать цветочков. Правда, в начале марта трудно рассчитывать на настоящие цветы, но вот уже несколько дней стояла чудесная погода — Солнце светило вовсю, и флора не замедлила прореагировать. Из-под засохших стеблей прошлогодних трав пробивались кое-где зеленые побеги. От шоссе к лесу вела колея, делая заманчивую петельку. Выглядела она вполне сухой и невинной, как будто сама приглашала путника в лес. Внешность оказалась обманчивой. Петелька представляла собой такую трясину, где и корова утонет по самые рога. и моя машина, отчаянно пробуксовав, безнадежно увязла. Наверное, нужно было выйти на шоссе, проголосовать и попросить помочь, но такое простое решение как-то не пришло мне в голову. Приходили другие, и из них самое гениальное — дождаться лета, когда болотце подсохнет, и уж тогда выбраться из него. От собственной глупости я совсем расстроилась, окончательно потеряла всякую способность действовать спокойно и рассудительно, а вместо этого принялась таскать со всей округи прошлогоднюю траву и охапками заталкивать ее под колеса машины. Кончилось тем, что из трясины я вылезла задом с жутким натужным ревом, ну, точь-в-точь точь, тонущая корова. Машина моя далеко не новая, не вынесла пережитого, и под млавой развалилась на куски». Не буквально, разумеется, но что-то внутри ее отломилось. Двигатель вышел из строя окончательно и бесповоротно. До Варшавы меня дотащили на буксире. Оставив драндулет в ремонтной мастерской, я стала пользоваться общественным транспортом, преимущественно автобусами-экспрессами. Такси исключались, ибо езда в легковой машине в качестве пассажира не для моих нервов. Так вот, как-то поздним вечером я возвращалась от знакомых, которые живут на старом месте. Привыкнув всегда иметь под рукой собственное средство передвижения, я совершенно упустила из виду, что автобусы ходят до определенного часа. Внезапно, с ужасом вспомнив об этом, я на полуслове прервала визит и в панике покинула хозяев. К остановке я неслась, сломя голову, и чувствовала, как парик съехал на бок, а на лоб выбилась идиотская челка, макияж размазался, и вообще я напоминала пугало огородная. Привести себя в порядок не было времени, да и какой смысл? Вероятность встретить кого-то, кому мне захотелось бы понравиться, равнялась нулю. На улицах было темно, холодно, сыро и пусто. Пробежав замковую площадь, я несколько замедлила шаг на Краковском предместье, так как дорога пошла в гору, и остановка была уже видна. Навстречу шел какой-то мужчина. При виде меня он остановился как вкопанный, лицо его последовательно отразило целую гамму чувств, начиная с изумления и кончая восторгом. Нет, я вовсе не собираюсь утверждать, что ни на какой улице никогда в жизни ни в одном прохожем не вызывало восторга. Тем не менее, его проявления у этого незнакомого человека показались мне несколько преувеличенными. Из-за чего это он буквально врос в землю, то бишь в тротуар? Может, мы просто знакомы, и он собирается поздороваться? Да нет. Скорее всего, я действительно выгляжу, как огородная пугала, и человек не понимает, как эта варшавянка может дойти до такого. Как бы там ни было... Я обошла неподвижный столб и проследовала к остановке. Наверное, столб все-таки ожил и оторвался от тротуара, ибо, выходя на своей остановке, я опять увидела этого человека. Значит, он ехал со мной в одном автобусе, а теперь вышел через вторую дверь и разглядывал меня с таким напряженным интересом, что, казалось, сам воздух между нами пропитался этим напряжением. До самого дома он шел за мной, и я чувствовала, как его взгляд сверлит мне спину. Неприятное ощущение. Не хватало еще, чтобы он сунулся за мной в подъезд. Чтобы избежать этого, в подворотне я остановилась и, обернувшись, испепелила нахала взглядом, от которого он должен был пасть трупом на месте. Не пал, видимо, потому лишь, что в подворотне было темно, и убийственная сила взгляда пропала зря. Войдя в подъезд, я опять обернулась, грозно взглянула на него и захлопнула дверь перед самым его носом. Орлиным носом. Над входной дверью горела лампочка, и я смогла хорошо рассмотреть моего преследователя. Это был высокий, худощавый мужчина, черноволосый и темноглазый, с тонким орлиным носом лет сорока. Одет прилично, если не сказать элегантно. Удивило меня выражение некоторой робости и нерешительности на его лице. Нет, он никак не походил на любителя ночных приключений, а уж тем более на бандита. Совсем непонятно. Чего же тогда так пялится на меня? И хотя он выглядел вполне прилично и не опасно, дверь за собой я с треском захлопнула. Не выношу орлиные носы. На завтра, с самого утра я то и дело стала натыкаться на него. В магазинах, на улице, везде. Он путался у меня под ногами, как собака, почуявшая мясо, и не отводил от меня напряженного, испытующего взгляда. Несколько раз мне пришлось изучать свое отражение в стеклах витрин — Нет, решительно у этого типа не было никаких оснований до такой степени терять из-за меня голову. А на следующий день произошло нечто прямо противоположное. Выйдя из дому, внесу светную рань, в полдевятого, еще полусонная, я дождалась на остановке нужного мне автобуса-экспресса, следующего по маршруту «Б». Села и поехала. Возможно, я и думала о чем-то, хотя ручаться не могу. Вряд ли в столь раннюю пору я на это способна. и замечать окружающее тоже не была способна. И лишь когда автобус уже подъезжал к площади Унии, я вдруг заметила мужчину, сидящего по другую сторону прохода. В полупустом автобусе никто его не заслонял, и я могла спокойно разглядывать пассажира, который задумчиво смотрел прямо перед собой. Он был светлым. Таким светлым, что я наверняка обратила бы на него внимание и в большой толпе, не то что в полупустом автобусе. Автобус ехал себе... Я не отводила взгляда от блондина, а тот по-прежнему смотрел в пространство. Сначала, пребывая все еще в утреннем оцепенении, мой мозг лишь автоматически зарегистрировал наличие блондина и только спустя какое-то время наконец пробудился. Я стала гадать, кем может быть этот человек, и неизвестно почему решила, что он журналист. Ничто другое к нему как-то не подходило. Затем пришла вторая мысль. У такого мужчины обязательно должно быть одно из двух. Или машина. или красавица-жена. Машины, по-видимому, нет, остается жена. И заработала воображение. Его жена — непременно стройная брюнетка. Гладкая прическа, узел волос, сама в чем то зелёном, лучше всего в замше. И наверняка она его не любит, а если и любит, то явно недостаточно. И вообще она эгоистка, а мужа своего совсем не ценит. Кретинка такого мужчину... И лишь после всего этого с угрюмой отрешенностью в мрачной тоске я подумала о том, о чем должна была подумать с самого начала. Такой мужчина никогда мной не заинтересуется, это же яснее ясного. Именно такая разновидность блондинов — мой идеал, мечта самой ранней юности. Время от времени они встречались в моей жизни, и жизнь же убедила меня в том, что именно у них я не имею ни малейших шансов — С меня не сводят обожающих глаз совершенно офонаревший чернявый недоумок, а этот... этот и не взглянет. Эх, видно, уж так мне на роду написано. Из автобуса я вышла в полном расстройстве чувств, но все же как-то управилась делами, которые меня заставили встать ни свет, ни заря. После чего решила купить кое-какие продукты, и в магазине деликатесы на «Новом свете» опять наткнулась на черномазового кретина с носом. И он осмелился мне поклониться — Ну, форменный идиот. В последующие два дня он встречался мне буквально на каждом шагу, и с каждым разом увеличивались неприязнь к нему и раздражение. Казалось, вся Варшава кишит брюнетами с орлиными носами. Если бы не мимолетное видение в автобусе-экспрессе маршрута «Б». Возможно, я бы отнеслась к преследовавшему меня поклоннику с большей терпимостью. Но теперь, при невольном сравнении... Один его вид в главном варшавском универмаге «Центрум» разгирил меня до такой степени, что я совершенно не преднамерена, а, наверное, просто в поисках разрядки взбунтовала баб, толпившихся в очереди у прилавка с бюстгальтерами. «Такой товар нельзя покупать на глазок», — громко возмущалась я. «Потому как не на глаза он надевается. Такой товар надо мерить на фигуру, а не на пальто и свитера». Очередь с готовностью подхватила мои протесты. На поднявшийся неимоверный шум сбежались покупатели из других отделов, узнать, что за дефицит выбросили. Прибежала заведующая. А я, похоже, тратила силы и драгоценное время из чистого альтруизма, ведь упомянутый товар покупать не собиралась. Непосредственный виновник светопреставления в очереди заливчиками, брюнет с орлиным носом, терпеливо переждал его, то есть светопреставление стоя в сторонке и не сводя с меня телячьего взора. Затем также терпеливо ждал, пока я копалась в товаре на прилавках с косметикой, потом в чулках-колготках, потом в пижамах, и подойти ко мне решился лишь в тот момент, когда я проходила мимо подштанников самое романтичное место выбрал. Прошу извинить меня, милостивая пани, робко начал он, запинаясь и краснея. Возможно, вас удивляет то, что вот уже несколько дней я так настойчиво преследую вас. Для этого имеются серьезные причины. И, если позволите, я их изложу». Голос у него был приятный. Выражался он культурно и вообще производил благоприятное впечатление. Ну а то, что он не шел в сравнении с блондином из автобуса, так это не его вина. Я ответила ворчливо. И вовсе меня это не удивляет. Всегда знала, что моя красота сражает на повал. «Похоже, ответ и в самом деле сразил Брюнета. Но надо отдать ему справедливость. Он быстро оправился». О, боже, что я ляпнул. Извините мою бестактность я не хотел. То есть я хотел. Вы действительно прекрасны, но я хотел сказать, ваша красота для меня имеет совершенно особое значение по причине... И вообще дело совсем не в том, о чем вы думаете. А в чем? Все еще неприязненным тоном поинтересовалась я, немного удивленная, хотя по-прежнему пышущая к нему враждебностью, как доменная печь с жаром. Такое отношение окончательно обескуражило беднягу. Он не знал, на что решиться, беспомощно огляделся по сторонам, и, похоже, его что-то не устроило в антураже. Подштаники, наверное. «Уйдем отсюда», — вдруг решился Брюнет. «Умоляю, заклинаю вас всем самым дорогим. Выслушайте меня. Тут недалеко, на Сенкевичи, есть маленькое кафе. Можете сами заплатить за свой кофе, если пожелаете, но ну, уделите мне хоть четверть часа». «Прошу вас...» Звучавшая в его голосе страсть временами сменялась глухим искренним отчаянием, и это несколько охладило клокотавшую во мне неприязнь. К тому же я и так собиралась выпить чашечку кофе, так что, в конце концов, не все ли равно? «Начать мне придется с себя», — заговорил незнакомец, глядя на меня с робкой надеждой и автоматически помешивая ложечкой свой кофе. «Дело в том, что я и одна женщина...» Извините, я начинаю с таких интимных признаний, но без этого никак нельзя. Так вот, эта женщина для меня все. Ну, как бы получше объяснить. Для меня больше никто не существует, только она. Одна во всем мире, понимаете? Она тоже питает ко мне нежные чувства, и я ничего так не жажду в жизни, как сочетаться с ней законным браком». Последние слова странный незнакомец произнес с какой-то отчаянной безнадежностью, что сразу возбудило мое любопытство. Похоже, тут необычная любовная история, и даже симпатию к нему. Романтические истории всегда меня живо интересовали, а тот факт, что объектом его чувств являюсь не я, а совсем другая особа, меня очень обрадовал и сразу же притушил раздражение. «Так что же мешает вам сочетаться?» «Все несчастье в том, что эта женщина замужем», — почти простонал влюбленный Брюнет. «Я-то не женат, а вот она замужем. Ее брак с самого начала был неудачным и практически давно распался, но формально муж ни за что на свете не желает дать развод. Детей у них, слава богу, нет, но что из того, если подлец не дает никаких поводов для развода, поэтому по закону начать бракоразводный процесс нельзя ранее, чем через два года». но вы, наверное, знаете, в суде должны быть представлены доказательства действительного распада семьи на протяжении не менее двух лет. А столько времени мы ждать не можем. Мне предстоит длительная загранкомандировка, поехать мы хотим вместе, и, сами понимаете, для этого должны состоять в законном браке. Полгода я еще могу потянуть с командировкой, но никак не более». Он говорил с таким жаром, что от волнения даже закашлялся и был вынужден хлебнуть кофе. А я почувствовала, как, вопреки своему желанию, начинаю сочувствовать трагедии двух несчастных влюбленных. Да, но я-то тут при чем? И, воспользовавшись паузой, задала вопрос. «А от меня чего вы хотите? Чтобы я очаровала мужа, и он дал согласие на развод, так?» Несчастный влюбленный безнадежно махнул рукой. «Нет, ничего не выйдет». Я уже сказал, на развод он никогда в жизни не пойдет. Чтобы не было недоразумений. Ее муж обычный, нормальный человек. Не мерзавец какой-нибудь, не преступник. Но развода жене не даст. Не знаю, чего тут больше. Любви к жене, амбиции, оскорбленного чувства собственного достоинства или просто вредности. Но он уперся. И ни в какую. А она с ним не может больше жить. Никогда не любила. А сейчас он ей просто отвратителен. Знаете... физическое отвращение». Я кивнула, хотя и не совсем понимала, чем же в таком случае объяснить непреодолимые препятствия на пути к счастью двух влюбленных сердец. В бракоразводных процессах можно очень далеко заехать на физическом отвращении, насколько я знала. Брюнет же продолжал. «Итак, муж нормальный во всех отношениях человек, и только в одном вопросе словно ума лишился. Он патологически ревнив, следит за женой, даже нанимает для этого каких-то хулиганов». «Бедная женщина ни минуты не чувствует себя спокойно, а о том, чтобы нам встретиться, и речи быть не может. То есть мы все-таки встречаемся. Она прибегает ко мне, но нанятые мужем шпионы тотчас же ему доносят. Вы не представляете, какие жуткие скандалы он устраивает тогда в подъезде моего дома, на лестнице под моей дверью. Соседи даже милицию вызывали, но та отказалась задержать его. Мол, семейное дело, нет оснований для вмешательства властей». «Если бы вы знали, в каком постоянном кошмаре мы живем». Воспоминания о пережитых кошмарах заставили беднягу позабыть о первоначальной сдержанности. Теперь он говорил эмоционально, даже вскакивал с места и размахивал руками. Правда, речь его была несколько хаотичной и местами даже непонятной, но чем меньше я его понимала, тем больше сочувствовала и даже жалела, особенно в те моменты, когда у него от волнения перехватывало горло. Тогда он замолкал, И лишь глаза говорили, такая бесконечная скорбь в них выражалась. Да и как было не пожалеть, преследуемых бешеным ревнивцем двух влюбленных, которым судьба оказалась столь жестокой. А в искренности несчастного сомневаться не приходилось, достаточно было его увидеть и услышать. Думаю, не только мне, но и любому станет ясно, что этот человек находится в состоянии полного отчаяния и только огромным усилием воли удерживается от того, чтобы рвать на себе волосы и биться головой о стену. «Столько страсти! Какая глубина чувств! Просто трудно поверить, что такое возможно в наш рациональный век!» Не кстати мелькнула мысль, что нашла в этом человеке та женщина. И я тут же прогнала ее. Мысль. Вспомнив, какого бесцветного типа вот уже 15 лет слепо обожает моя подруга. Интересно, как выглядит предмет чувств несчастного брюнета с орлиным носом? Ему тем временем удалось немного взять себя в руки, и уже спокойнее он сказал. «И вот нам в голову пришла одна идея». Выговорив это, несчастный неуверенно взглянул на меня, как бы сомневаясь, можно ли доверить мне столь важную тайну, и с отчаянной решимостью продолжил. «Идея, может, и дикая, но в ней вся наша надежда. Если ее осуществить, суд немедленно даст развод, сколько бы муж не протестовал. Я консультировался с самыми лучшими адвокатами, если бы мы... если бы моя возлюбленная... «Одним словом, если бы у нас был ребенок, Я хорошо помнила его слова о предстоящем через полгода заграничном вояже и не могла сдержать восклицания. «Что вы такое говорите? ребенок за полгода? Недоношенный, что ли?» «Да нет, не совсем так. Ему не обязательно родиться. Хватило бы медицинского заключения. Никаких подделок. Справка от врача, разумеется, должна отражать истинное положение вещей». Я уже открыла рот, чтобы высказать обуревавшие меня сомнения, но поспешила его закрыть. Ошеломляли грандиозные трудности, которые придется влюбленным преодолеть для осуществления своей идеи. Если хотят иметь ребенка, им надо как минимум встретиться в спокойной обстановке, иначе нельзя. И я представила себе жуткую картину. В подъезде неистовствует муж. Сбежались соседи, явилась милиция. Муж не только кричит и ругается на лестнице, но и наверняка изо всех сил колотит в дверь. Железные нервы надо иметь, чтобы в такой ситуации, если после этого и родится ребенок, будет ли он полноценным? Возможно, несчастный любовник пришел к той же мысли. Он вздохнул так тяжело, что пепел из пепельницы поднялся легким облачком и опустился в мою чашку с кофе. Бедняга так сконфузился, что на него жалко было смотреть». Он сорвался с места, выхватил у меня из подноса кофе с пеплом, заказал новый и чуть ли не на коленях выпросил позволения на этот раз заплатить за него. Естественно, рассказ о муках любви пришлось прервать на самом интересном месте. Признаюсь, я с нетерпением дожидалась продолжения и начала первое. «Ну хорошо, вы меня заинтересовали. Однако я так и не поняла, зачем вы мне рассказали свою историю. Я-то вам зачем?» «О, к этому я и веду, и чрезвычайно признателен, милостивый пани, за то, что согласилась меня выслушать. Итак, вы наверняка уже поняли, что в сложившейся ситуации нам с Басенькой здесь просто нет возможности встретиться. Вот мы с ней решили уехать отсюда недели на две-три. Все равно куда. А чтобы муж об этом не узнал, чтобы ни малейшее подозрение не закралось ему в голову, он не договорил и взглянул на меня». Это был взгляд приговоренного к смерти, которому в самый последний момент уже под виселицей блеснула слабая искорка надежды. «Прошу вас», — со сдержанной страстью произнес он, «дайте мне договорить. Воздержитесь от криков протеста. Видите ли, Басенька... Я не сказал, что так зовут даму моего сердца». Так вот, Басенька и ее муж не только уже давно не спят в одной спальне, но и почти не разговаривают друг с другом. почти не видятся, хотя и продолжают жить в одном доме. Они находятся в состоянии, как бы это поточнее выразиться, в состоянии постоянной холодной войны, так сказать, войны позиционной, и нашу идею вполне возможно осуществить, не такая уж она сумасшедшая, как может показаться на первый взгляд. Я не издала крика протеста, напротив, вся обратилась вслух, и ободренный любовник продолжал уже более уверенным голосом. «Вот мы и придумали!» Пусть ненадолго ее подменит другая женщина. Разумеется, похожая на нее. А если еще эту женщину немного загримировать, сделать соответствующую прическу, одеть в басеньки на платье, научить, соответственно, держаться, Басенька ненадолго выйдет из дому по какому-нибудь делу, а в дом вместо нее вернется другая женщина. Он ничего и не заметит, да он на нее и не взглянет. Главное, жена дома. Комнаты у них отдельные. При встречах они не смотрят друг на друга. Почти не разговаривают. А вы так похожи на нее. Там, на Краковском предместье мне показалось, я встретил Басеньку. Уже несколько дней я, наблюдаю за вами, изучаю ваше лицо, походку, голос. Сходство поразительное. Умоляю вас, ради нее и ради меня спасите нас. Согласитесь. И он опять сделал попытку пасть на колени. Сказать, что я была поражена, значит не сказать ничего. Ошарашина, ошеломлена». огорошена, потрясена до глубины души. Я тупо глядела на вдохновенного безумца, будучи не в состоянии произнести ни слова и не зная, на что решиться. С криком умчаться прочь или, напротив, не кричать, не делать лишних резких движений. Говорят, с такими это опасно. Лучше исчезнуть незаметно потихоньку. Безумец, похоже, понял мое состояние. «Не говорите пока ничего», — поспешно сказал он. «Отказаться вы всегда успеете. Дайте мне договорить». Я, конечно же, не прошу оказать такую колоссальную услугу даром. Как можно? Миссия ваша, возможно, и небезопасна. Муж человек импульсивный, он и прибить может, если мистификация раскроется. Он еще что-то говорил, а мое богатое воображение уже нарисовало впечатляющую картину. На полу распростерт мой хладный труп, а над ним потрясает орудием убийства чудовище с безумным взглядом и волосами дыбом. Нет, бежать, бежать и как можно скорее. Брюнет попытался меня успокоить. Я уверен, муж ничего не заметит. Обман не раскроется, но поскольку хоть и минимальная опасность риска все-таки есть, в качестве компенсации я предлагаю 50 тысяч злотых. Если сумма покажется вам недостаточной, я готов. Прекрасно понимаю, нервное напряжение, потраченное время. Рискованный эксперимент. Он не закончил и устремил на меня умоляющий взгляд, в тревоге ожидая ответа. Нет, он все-таки не сумасшедший. «Одержимый» — вот верное слово. В глазах мольба, а вся фигура выражает решимость идти до конца к намеченной цели. Хотя вряд ли человек в здравом уме предложит такую астрономическую сумму. Естественно, я тут же высказала свои сомнения. «Боюсь, в голове у вас не все в порядке. Пятьдесят кусков за две недели?» «Может, за три?» «Да, вероятнее всего вам придется играть роль басеньки недели три. Для меня же, милостивая пани, эти три недели стоят и пятидесяти миллионов, но таких денег у меня нет». «Погодите, не возражайте. Подумайте еще немного. Я отдаю себе отчет в том, что мое предложение, как бы это сказать, несколько странное. Требую я от вас огромной услуги, просто обязан за нее прилично вознаградить. Чтобы не было недоразумений, сразу хочу сказать». «Ох, простите, я ведь не представился. Простите, ради бога, я так волнуюсь. Меня зовут Стефан Полиновский. Я не вор, не аферист, работаю в Министерстве внешней торговли. Легко можно проверить. Кстати, моя работа тоже создает дополнительные проблемы, но об этом чуть позже. Средства кое-какие есть. Зарабатываю я неплохо. К тому же недавно получил наследство. Во Франции умер мой родственник. У меня счет в банке «Леонский кредит». Ну и деньги здесь, в Польше». «Все законное. Если пожелаете, могу заплатить вам франками». И опять мое богатое воображение не замедлило представить красочную картину, но уже другую. Вместо собственного хладного трупа мне, как живой, предстал собственный разбитый драндулет, требующий большого ремонта и нуждающийся в целой горе необходимых для этого запчастей, которые только за валюту и купишь. А может подумать о новой машине?» Воображение разыгралось совершенно неприлично, а пан Полиновский, не давая мне передохнуть, давил на психику. «Вы мне спасете жизнь, ведь без басеньки все равно мне не жить!» И ни с того ни с сего, резко сменив тон, он заговорил по деловому трезво и четко. «Я уже упомянул, что работаю в Министерстве внешней торговли, на ответственной должности. Сами понимаете, должен вести себя безупречно, быть морально устойчивым, ну и прочее, иначе, прощай и должность, и оклад, и загранкомандировки, и работа в МВТ. Но поверьте, ни одни материальные стимулы держат меня в министерстве. Может, вам покажется это смешным, но я люблю свою работу, и говорят, я неплохой специалист. А этот человек может все испортить, и уже подбирается. Того и гляди, добьется своего, и меня вышибут с треском. Да и басеньку пожалейте. Ведь вы должны ее понять как женщина. У нее же не жизнь, а сущий ад. Дома ненавистный человек, само присутствие которого ей омерзительно. Выйти из дому можно лишь по делу. Да и то за каждым шагом следят какие-то подозрительные типы. Бедная женщина уже на грани нервного срыва. Он говорил и говорил. И в моей голове воцарился полнейший хаос, в котором смешались великая любовь, ревневый муж, внешняя торговля, несчастный ребенок, нервный срыв — и моя машина в ремонтной мастерской. А над всем доминировало сознание того, что вот опять в который уже раз в своей жизни я влипла в совершенно идиотскую историю. Видно, так уж мне на роду написано, и ничего тут не поделаешь. Я уже знала, что соглашусь, ведь идиотская история — это как раз для меня. Однако остаток здравого смысла заставил меня задать вопрос. Минутку. А если все раскроется? Не раскроется. Но если все же... Тогда муж привлечет меня к уголовной ответственности за мошенничество или, не знаю еще, как это назвать, в суд на меня подаст». «Да какое же это мошенничество? Ведь вы же не втираетесь в дом под видом жены, но действуете с согласия. Более того, по просьбе заинтересованной стороны. Никакого мошенничества. Говорить можно лишь о его ошибке, а если он по ошибке принимает постороннюю женщину за свою жену, то это его личное дело и его собственная вина». За его ошибки никто не обязан отвечать, но если уж случится неприятность, я, разумеется, беру на себя все расходы. Адвоката, возмещение морального ущерба, штраф, не знаю, что еще. Права у вас есть? Этими правами он опять столкнул меня в хаос и сумятицу мыслей, из которых я пыталась выкарабкаться, цепляясь за остатки здравого смысла. Пожалуй, в раздражении подумал я, уже вот за один этот разговор мне следовало бы выплатить возмещение морального ущерба. Причем тут права, хотя... «Права человека? А как же?» «Да нет, водительские права». «Есть, конечно, но что общего?» «И вы умеете водить машину?» «Глупый вопрос. Конечно, умею. Какое счастье!» «Видите ли, у Басеньки есть машина, и вам пришлось бы ездить на ней. Новая Вольва! Я не сдержала стона. «Новая Вольва меня добила. Страсть к машинам оказалась сильнее здравого смысла. «Новая Вольва! О, Езус Мария!» Я еще не до конца обдумала свою мысль, а язык уже сам по себе выпалил. «Тогда вам придется часть гонорара выплатить мне авансом, еще до того, как я приступлю к работе. Мне понадобится несколько дней для того, чтобы накупить запчастей для моей разбитой машины. Тогда, обретя через две-три недели собственный облик, я обрету и собственную отремонтированную машину». «Разумеется. Никаких проблем, как пожелаете, мадам». «Боже, так вы согласны!» Удрученная, отчаявшаяся жертва любви преобразилась в мгновение ока. От прежней меланхолии не осталось и следа. Передо мной сидел полный сил и энергии деловой человек. Такая метаморфоза несколько охладила меня. «Минутку, уважаемые, не торопитесь». Я тоже попыталась принять тон деловой женщины. меня все всё-таки не оставляют сомнения. Уж очень ваша идея рискованная. Будьте любезны, поясните». Как это возможно, чтобы муж с первого же взгляда не распознал, его это жена или посторонняя баба? Так я же вам говорил, они почти не общаются, практически не видятся, хоть и живут в одном доме, но спят в разных комнатах, питаются отдельно, друг с другом почти не разговаривают. Вот разве что работают вместе. Но с работой мы что-нибудь придумаем». «Работа?» — перебила я. «Что еще за работа?» «Данное обстоятельства и в самом деле может представить известную трудность», — с легким смущением признал Брюнет. «Но мы с ней справимся, не сомневайтесь. Видите ли, Басенька с мужем владеют небольшой мастерской по производству тканей, вернее, владелец ее муж, а Басенька делает для них образцы на...» «Ох, забыл, как это называется, то ли на шаблонах, то ли матрицах. Она умеет немного рисовать и чертить». и в ее обязанности входит подготовить узор для будущей ткани, чтобы она оказалась бархатной. Знаете, придает такой эффект бархатистости. Я не специалист, и забыл, как называется такой способ. То ли флакировка, то ли еще как. Разумеется, это осложняет вашу задачу, я понимаю, но как-нибудь... Нет, просто какое-то фатальное стечение обстоятельств. Не иначе. Сам перст судьбы указал им на меня, так что мне нечего ерепениться. Против судьбы не попрешь. «Никаких трудностей, прошу пана», — мрачно произнесла я. «Так уж случилось, что мне приходилось иметь дело с флакировкой ткани. Не скажу, что это занятие доставляет мне удовольствие. Совсем напротив, работа нудная и изматывающая, но мне знакомая. И если уж нет другого выхода, так и быть займусь ею». Закручинившийся было пан Полиновский снова воспрянул духом. В устремленном на меня взгляде попеременно выражались радость и боязнь поверить в свое счастье. «Быть не может. Сама судьба послала вас. Я радовался, что нашел женщину, которая внешне так походит на басеньку. А оказывается, я нашел настоящее чудо. Вы и машину водите, и ткани флакируете. Просто ушам не верю. Может, вы еще и на машинке умеете писать?» «Конечно. И еще бы мне не уметь. Только на машинке умею. От руки уже давно разучилась». По другую сторону столика пан Полиновский даже подпрыгнул от радости и голосом дрожащим от волнения произнес... Я благодарен проведению пославшему пани отчаявшимся людям. Должен признаться, обратился я к вам без особых надежд на успех. Это был акт отчаяния. И заговорил я с вами без особой надежды получить согласие, ведь в конце концов вы не обязаны оказывать услугу совершенно незнакомым людям, жертвуя своим временем, идя на определенный риск. И ради чего? Я прекрасно понимаю. Жалкие пятьдесят тысяч — неадекватная плата тому... «Тем, в общем, ничему неадекватное». «Нет, повторяю, вы просто чудо!» Я рассеянно кивнула, как бы соглашаясь со столь высокой оценкой собственной персоны, занятая всецелой технической стороной будущей работы. «Стирать не буду. Не только за 50 тысяч, но и за пятьсот И не надо, и не надо. У них есть прачка, раз в месяц она приходит за бельем, которое отдают ей в стирку. А как с домработницей? Наверняка она у них есть». «Ладно, муж меня, положим, не распознает, но что касается домработницы, можете распрощаться с иллюзиями, на ее счет не обольщайтесь». Окрыленный успехом своей миссии, пан Полиновский без труда разбивал все мои опасения. Домработница, разумеется, есть, но она получит месячный отпуск, и я ее в глаза не увижу. С мужем в мастерской работает помощник, так он как раз уволился, будет нанят новый, который меня не знает, то есть Басеньки не знает». А что касается одежды, то в моем распоряжении будет целый склад, новый или почти новый. Ведь мне было бы неприятно носить чужую одежду. Он понимает это как же. Тоже относится и к обуви». Меня удивила такая предусмотрительность. И, заметив это, пан Полиновский счел необходимым пояснить. «Ведь мысль о побеге зародилась давно, и мы с Басенькой из подваль стали готовиться к нему». Еще прошлой зимой она принялась закупать новую одежду, покупает и вешает в шкафы в гардеробные, большинство вещей ни разу не надев. А чтобы муж привык к ним, до того, как новые покупки спрятать в шкаф, она разбрасывает их по всему дому, чтобы ему глаза намозолили. Несколько дней они валяются на видных местах, поневоле примелькаются. «А как вы относитесь к парикам?» «Нормально. Могу поносить, если надо. И сама иногда надеваю». Когда вы меня встретили на Замковой площади, я как раз была в парике». «Так вот в чем дело Тут «То-то меня поразило ваше сходство с Басенькой, а особую примету легко изобразить. У нее маленькая темная родинка под глазом вот здесь, и он с таким размахом ткнул себя пальцем в нужное место, что чуть глаз не проткнул. Я была согласна и на родинку, а потом потребовала. А теперь немного помолчите. Мне надо подумать». «Подумать действительно нужно было». Но, честно говоря, это мне не удалось. Помешивая третью чашечку кофе, я пыталась хоть как-то упорядочить хаос в голове. Одно не представляло сомнения. Задание, которое мне предстояло выполнить, было чистейшей авантюрой, значит, как раз для меня. Уже довольно давно я не влипала ни в какие идиотские истории, так что самое время. Я взглянула на своего визави. Пан Полиновский продолжал производить приятное впечатление. За столиком напротив меня сидел нормальный, спокойный, даже весьма солидный человек, и никому в голову бы не пришло, что под столь респектабельной внешностью бушуют вулканические страсти. Овладевшая всем его существом любовь к третируемой басеньке выражалась лишь в устремленном на меня взгляде, полном отчаянной надежды. Он уставился на меня, как баран на новые ворота, и это несколько мешало мне собраться с мыслями. А собраться было совершенно необходимо — О, Господи, время идет, а я все о пустяках. Надо заставить себя. Так, сосредоточимся. Сосредоточимся на отрицательных сторонах предстоящей мне миссии. Положительной обдумывать нет необходимости. Спасать влюбленные сердца я считала своим святым долгом. И тут размеры гонорара особой роли не играли. Я даже поначалу решила ограничиться лишь суммой, необходимой на закупку запчастей. Да вовремя вспомнила о шаблонах. Шаблоны я даром делать не буду. О, нет. Так о чем это я? Ага, об отрицательных сторонах. Кроме возможных претензий от дурачного мужа, мне как-то больше ничего не приходило в голову. В опасность физической расправы я не верила. Задушить себя я не позволю. А вот подать на меня в суд он запросто может. И суд наверняка заставит выплатить денежную компенсацию за причиненный ему моральный ущерб. Плюс за мое содержание в течение трех недель. Хорошо, что ем я немного. А ладно. Пусть об этом болит голова у пана Полиновского. Решив на всякий случай все же проконсультироваться у подруги, юриста по образованию и судьи по профессии, я покончила с отрицательными сторонами и перешла к стороне технической. А уж тут одно удовольствие было представлять себе, как я то скрываюсь по темным углам дома от испытующих взоров мужа, то поворачиваюсь к нему задом, как изображаю себя немую и глухую, Да мало ли что еще можно придумать для издевательств над этим современным отелло. И опять перед моим мысленным взором замелькали живые красочные сцены, одна другой завлекательнее. Пан Полиновский по-прежнему не спускал с меня выжидающего полного надежды взгляда. «Ну так и быть», — наконец произнесла я. «Берусь за эту идиотскую миссию, но с условием. Во-первых, пан Полиновский не дал мне докончить». Бросившись ко мне, он принялся целовать ручки, не помня себя от радости. Казалось, вот-вот лишится рассудка от счастья. На все мои условия он заранее и с восторгом согласен. Думаю, поставь я условием разрисовать красными цветочками дворец культуры и науки снизу доверху. Он ни минуты не раздумывая, кинулся бы за кистями и красками. Нет, мои условия были гораздо скромнее, и мы без труда пришли к соглашению. В предчувствии близкого счастья и страдавшийся влюбленный расцвел у меня на глазах. Совсем другой человек. «Да что же это за басенька такая? Должно быть совершенно необыкновенная женщина, коль скоро сумела внушить столь великую страсть». Стоило согласиться на рискованный эксперимент уже хотя бы ради того, чтобы познакомиться с такой неординарной личностью – Переключившись на личность басеньки, я в непростительном легкомыслии оставила в сторону все важнейшие пункты программы и потребовала немедленной встречи с ней. Пан Полиновский, разумеется, был всецело за. Конечно, конечно, вы обязательно должны увидеться. Вам просто необходимо встретиться с женщиной, которую вы будете изображать, и хорошенько рассмотреть ее. Вот только. Тут его лицо приняло озабоченное выражение. Вот только придется соблюдать правила конспирации. Из-за шпионов, которые следят за ней, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы они засекли вас вместе, чтобы обратили на вас внимание. Надо устроить как бы нечаянную встречу, причем вам придется изменить внешность. Если они заметят ваше сходство и донесут мужу, прощай вся затея. Мы наметили место встречи, обменялись телефонами, обсудили конспиративные технические детали, Мне все больше нравилась наша романтическая афера».